Допрос шестой. Гражданка Юркевич, показала, что ты не сренка, будто бы хотел построить на территории Донского кладбища взлётно-посадочную полосу. Это правда? А, <свы> мы же в прошлый раз остановились на Париже. На чём мы остановились, я и без тебя знаю. Так что, правда это? Да. А для чего ты хотел построить взлётную полосу на кладбище? Только представьте себе, гражданин начальник, московский крематорий, а при нем аэродром. Со всего Союза мы принимали бы тела, и буквально за полтора-два часа, кремировав их, после поднимали бы самолет в небо и развеивали бы прах над столицей. Ну, разве не прекрасная идея, а? Ты сейчас серьезно? Да. Ты полагаешь, в этом была необходимость? Я полагаю... В этом была бы красота. Зачем хоронить красиво? Затем, что смерть определяет жизнь. Ритуалы прощания характеризуют нас. Советские похороны страшны и убоги. Они наводят ужас на людей. Что ты несёшь? Наши похороны не красивые. Все эти красно-чёрные крепы Да красного цвета на похоронах вообще не должно быть. Он же сильный, яркий, отталкивающий и грубый. Необходимо другие тона, синий и молочный. Нужны цветы, но не гвоздики, а лилии. Нужны М -м -м. красивые катафальки, а не лафеты. Зачем? Вы не понимаете, гражданин начальник. Человек всегда будет за ту власть, которая устроит ему красивые похороны. Человек Нестеренко всегда будет за ту власть, которая позволит ему достойно жить. Жизнь коротка, даже если она и у бога, то коротка, а смерть вечна. Смерть, в отличие от жизни, это то, что остаётся с нами навсегда. Похороны гораздо важнее дня рождения. Похороны последний праздник перед бесконечностью. Так у Бога встречаться со Вселенной, как это делают советские люди, ни в коем случае нельзя. Значит, ты утверждаешь, что хотел построить целый аэродром для того только, чтобы красиво развеивать прах коммунистов над Москвой? Да, а для чего же ещё? А для чего ещё? Это я тебе уж совсем скоро объясню. Но прежде расскажи мне всё-таки, кто и как помог тебе вернуться в Советский Союз? Любовь к родине. Ни что, а кто? Да особенно и никто. Нестеренко, я повторяю вопрос. Как ты смог вернуться в Советский Союз? Находясь в Париже, я отправил несколько писем своему знакомому Ване Лойка, который в 1923 году улетел из Сербии сюда. В этих письмах я попросил его, если будет такая возможность, побывать в Москве и узнать, как мне можно ускорить процесс получения разрешения на въезд в СССР. Кто такой Лойка? Лойка Иван Александрович, в прошлом полковник Белой армии, эвакуировался вместе с оставшимися военными частями в Сербию. Вместе с ним я работал на одном аэродроме с сербской военной авиацией. В 1923 году он совместно с военным лётчиком, белым эмигрантом Качаном на сербском самолёте Бреге бежал через Румынию в Советский Союз. Они угнали самолёт, что ли? Ага. Допустим, я в это поверю. Но как же ты установил с ним связь? Ещё проживая в Версале, я узнал, что белый эмигрант, лётчик-наблюдатель Загаруйченко получил от Ллойка письмо. в котором тот сообщал свой адрес. Я воспользовался этим случаем и написал в СССР письмо Лойка. На это письмо он мне ответил, после чего я с ним поддерживал систематическую письменную связь вплоть до выезда в СССР. А по приезду в СССР ты с Лойка встретился? По приезду в СССР я написал ему два письма, но встретиться с ним мне так и не удалось. За столько лет? Да. Не кажется ли тебе это странным, Нестеренко? — Да нет. Просто не встретились как-то, и все. Страна большая, дел много. И ты полагаешь, что я поверю в это? — Да, гражданин начальник. Думаю, вы заметили, что говорю я с вами прямо и никогда не вру. Сурового наказания я не боюсь, потому мне нечего от вас скрывать. Разве что то, что в действительности заставило меня вернуться. В первые месяцы нашей совместной жизни, даже несмотря на страхи, что перманентно атаковали меня, я не допускал такой возможности. Напротив, кажется, я пытался убедить себя, что счастье возможно, что подобное бывает, что даже я, непутевый Петя, заслуживаю любви. Мне теперь надо бы забыть все ужасы войны. И всецыло сосредоточиться на бытии новым, на бытии французским. Никогда не поздно начать всё сначала. Была жизнь русская, но не более того. Мне не следует ныть и опускать руки, ведь если вдуматься, многие пострадали гораздо серьёзнее меня. Если хорошенько всё взвесить, у меня всё очень даже хорошо. Я начинаю новую жизнь, и Верочка даёт мне столько сил. что я непременно совсем справлюсь. Каждый день я убеждал себя, что пройдет немного времени, и я поработаю таксистом, а после обстоятельства непременно изменятся. И мне, теперь я в этом почти не сомневался, обязательно разрешат летать. Все еще будет хорошо. Главное — ничего не забывать и каждый вечер, пускай и в мыслях, совершать плановый полет. А возвращении в Советский Союз я старался не думать. Мысли подобные запрещал и хоронил. А потом, когда однажды ночью старик на заднем сиденье моего такси вдруг начал меня вербовать, я только улыбнулся. Я хочу предложить вам сотрудничество, молодой человек. Почему только теперь? Я подвожу вас домой уже несколько месяцев. Я проверял вас, Покачиваясь от поворота к повороту, время от времени оглядываясь на Париж, старик начал объяснять, что у меня появился шанс загладить вину перед Родиной. «А чем же я могу быть полезен в советской Родине? Я обыкновенный шофер». «То-то и оно. Я много наблюдал за вами. Вы имеете хорошую репутацию и обширные связи в бело-эмигрантских кругах». Насколько мне известно, отзываются о вас хорошо, считают человеком честным, смелым, прямым и порядочным. Повторяю, сотрудничество с советской властью позволит вам загладить вину и однажды, если вы будете делать все правильно, вернуться домой. Вы ведь хотите летать, верно? Откуда вы знаете? Я многое о вас знаю. Начните делать то, что я вам говорю. Второй подобной возможности у вас никогда не будет. Летать я действительно хотел. Самолеты и небо снились мне едва ли не чаще, что момент, когда ты бросаешь меня. Однако иметь дело с людьми, против которых еще недавно воевал, нет. Кое-какие новости из Союза приходили, и я примерно представлял, во что большевики превратили страну. Я знал про красный террор и голод в Поволжье. про миллионы беспризорников и расстрел Гумилёва, про восстание в Кронштадте и оккупацию Грузии. После всего этого продолжать разговор со стариком, который некогда учил меня ставить точки, не хотелось. Теперь у меня были комната, работа и ты. Моя жизнь, наконец, обретала понятные очертания, и, значит, я не имел права возвращаться назад. Нет-нет, сегодня вы можете не платить. Значит, вы отказываетесь сотрудничать. Когда старик неуклюже выбрался из машины, я улыбнулся и подумал, что больше никогда его не встречу, что для ужина выберу другое бистро, а до работы другой округ. Однако уже через несколько месяцев, как ты понимаешь, я сам начал искать с ним встречи. Милый Петя. Ты знаешь, что этот снымок всегда был со мной. Долгие годы я верила, что мы сможем быть вместе, что у нас всё будет хорошо. Я правда старалась, но жить так больше я не могу. Я не такой человек. Я знаю, ты сильный, ты всё поймёшь. Я хочу быть актрисой на сцене, но не в жизни. В этой стране я не смогу стать той, кем хочу. Я никогда не смогу выучить этот язык. Я никогда не смогу говорить на нём без акцента, а значит и играть здесь я никогда не смогу. Выступать же в белымимигрантских кафе я считаю для себя унизительным. К сожалению, человек становится пленником не только своего места рождения, из которого ещё можно сбежать, но и в большей степени пленником собственного языка. Родись я в Брюсселе или в Женеве, мы вполне возможно и сегодня заснули бы с тобой вместе. Но нас разлучает культура. Без русского языка я мертва. Жить в Париже женой таксиста, зарабатывая на хлеб мытьём полов или вязанием, я прости не могу. Уж точно не для этого я была рождена. И не я виновна, что твоя жизнь складывается так. У тебя своя судьба, Петя, а у меня выходит своя. Я знаю, что ты захочешь узнать, кто он. Скажу только, что он человек порядочный и настоящий коммунист. Ты его однажды видел. Ничего такого запретного, о чём ты теперь думаешь, нас не связывает. Напротив, будучи человеком новым и честным, он всего только и желает, чтобы в новой советской стране я могла быть полезна простому зрителю и реализовала бы себя. Порадуйся за меня, Петь. Ведь теперь я буду большой советской актрисой. Постскриптум. Со мной ни в коем случае не едь. Ты же знаешь, тебе туда нельзя. Ничего хорошего тебя там не ждёт. В Москве тебя обязательно арестуют и убьют. Живи здесь, как позволяет жизнь. Живи здесь и радуйся за меня. Живи здесь и знай, что я счастлива, что я играю, и что в начале каждого спектакля Я нахожу тебя в первом ряду. Ну вот и закончилось место. Возвращение в союз отняло не один месяц. Время сомнений и тревог. Пожалуй, никогда ранее я не был таким нервным и разбитым. Я писал запросы в консульство в Лондоне, и тотчас разрывал их. Пытался найти лазейки в Литве и не выходил на связь. Ежедневно, накручивая круги по Парижу, я желал зацепиться взглядом за знакомого старика, и наконец, повстречав его, несколько раз проезжал мимо. Садясь на лавочку возле Клематория, я мог часами смотреть на серый дым и мечтал теперь лишь о том, чтобы мне поскорее удалось испепелить все мысли о тебя. Два начала сражались во мне: красное и белое. Цыник и преданный мальчишка. Мужчина, прошедший войну, и юноша, который не мог отпустить любовь. Месяц, два, год меня мучила такая простая сложность. Форменная нелепость. Простив этому веку всё, что он сделал со мной, я не мог простить тебя. Любовь не проходила. Каждый день меня не покидало ощущение, что без тебя я рассыпаюсь на миллиарды песчинок злой пыльцы. А может, не стоит. Если я и доберусь до социалистического рая, то, как правильно заметила Вера, меня тотчас арестуют. Хорошо, если не расстреляют уже в порту. Прежде чем опасть на колени и молить о пощаде, я должен зарекомендовать себя. Мне надо бы искупить грехи». В государстве, в котором формально я никогда не был, считают меня предателем. А значит, чтобы доказать Советскому Союзу обратное, я должен предать кого-нибудь ещё. Я оказался гораздо слабее, чем думал. В моём, казалось бы, потухшем сердце живёт вулкан, который каждый день продолжает дымить. Предательство веры сводит меня с ума. Я злюсь на неё и в то же время очень люблю. С момента её отъезда прошло уже столько времени, а я всё не могу понять, как после всего, что мы пережили, она смогла так поступить. Что в её сердце? Что в душе? Что на уме? Я не понимаю, как моя собственная вера может так зло предать меня. Иногда я пытаюсь убедить себя, что ничего особенного в этом нет, что она только и сделала, что уехала, что жизнь длинная, и мы обязательно вновь встретимся. Но это не успокаивает. Мне больно. Я хочу быть с ней и летать. Я скучаю по небу и ее рукам. Теперь я понимаю, что любовь, Это единственная вещь на свете, про которую нельзя сказать, но не более того. Наверное, если бы отец мой был жив, это могло бы остановить меня. Но не задолго до твоего бегства сестра прислала письмо, в котором сообщила, что папы больше нет. Человек, которого все эти годы я продолжал бояться. Человек, перед которым так хотела оправдаться и которому хотел всё объяснить, наконец отпустил меня. Кажется, это было один из самых печальных и в то же время радостных дней в моей жизни. Так в один из вечеров я резко ударил по тормозам и, остановившись на набережной, выбежал из машины. С моего голубя старик отскочил от края тротуара. Узнав меня, он отдышался и успокоился. Мы отошли в сторону и закурили на берегу сены, словно давние приятели. — Что вам от меня нужно? — Я передумал. В произошедшие во мне переменность старик, конечно, не поверил. По долгу службы ему надлежало подозревать и сомневаться. — С чего вдруг такие качели? — Вы можете меня проверить. Почувствовав недоверие, спокойно ответил я. — Хорошо. Я найду вас, если вы мне понадобитесь. Уже через несколько недель я получил первое задание. В сущности, они мало отличались от прежней работы. Я был то водителем, то курьером, и все же поручения эти мне нравились. Теперь я был немного, не мало тайным агентом. Отныне мне надлежало передавать посылки и время от времени сидеть в белые эмигрантских кафе. Играя в шахматы, я должен был пить вино за счёт советских рабочих и тружеников и собирать информацию о пораженцах. Разговоры о политике и литературе, которые мне теперь следовало запоминать и фиксировать, особенно не трогали. Ко всем этим обсуждениям сложно было относиться всерьёз, глупости и пошлости. Ежедневные дебаты меня не занимали. Однако стоило эмигрантам поднять тему возвращения, человек подслушивающий я признавался себе, что оставаться безразличным к этой дискуссии не могу. Вечный вопрос: ехать или нет? Там всё ещё дом или уже чужая страна? А что если люди, которые остались в России, в самом деле хотят жить так, как живут сейчас? Люди, которые остались в России, всего на всём заложники бешенных собак. Ну что, если это не так? получив новый бокал, вопрошал один из всегдатый в кафе. Это их право, отвечал другой. Люди вправе жить так, как им угодно, но можем ли мы оставить в беде тех, кто не выбирал? Тех, кто остался заточённым в этой самой новой на свете тюрьме. При желании избежать всегда можно, а вот вернуться Слушая спорящих, я замечал за собой, что в такие моменты даже мне хотелось бы сказаться. Нет, у меня не было ответов, но вопросы имелись. Я готов был признаться, что меня тянет на родину. И дело было не только в любви к тебе, но и в усталости от мигрантской жизни. Я не знал, что будет со мной через месяц. Я не знал, в какой каморке проснусь через год. Я хотел элементарной стабильности и чувство дома. Почему, Петя, ты всё время думаешь о России? Если есть страны, теперь такой нет. А твоя сестра, например, вышла замуж и живёт в Амстердаме. Почему бы тебе не поехать к ней? Всё самое дорогое и важное можно попробовать восстановить в пределах одного дома, ведь да? Отца больше нет, но вместе с ним нет и дома. Для чего же ты, Петя, хочешь вернуться в прошлое, от которого ничего не осталось? Если возвращаться, говорил старик, блестяще отыгрывая роль за всегдатое бестро, то только единоременно и всем. Если приезжать по одному, это не создаст с красным собакам никаких проблем. Они переварят, пережжют нас. Если же мы действительно хотим победить красных, то должны назначить день великого возвращения, скажем, 1 января. Мы должны предупредить всех русских патриотов по всей земле Мы должны проявить солидарность. Только если мы вернемся все вместе и в один день, только это доставит проблемы советской власти. В противном случае мы не победим уже никогда. Я слушал старика и понимал, что очень хочу вернуться домой, но только без всех этих людей. Я больше не хотел революции. Я хотел вернуться только в собственную жизнь, но не в прошлое своей страны. Иногда совершенно не понимаю, чем я в действительности занимаюсь. Ко мне подсаживался забежавший выпить стакан молока Гайто. В такие моменты я очень радовался. Говорить с ним было значительно интереснее, чем слушать усколобых людей, которые с переменным успехом спорили то о политике, то о литературе. Фанатизм это всё-таки самый опасный вид глупости, с улыбкой говорил Гайто. Я, конечно, не писатель, но знаешь, иногда мне кажется, что русская литература изрядно подпортила наше неокрепшее общество. С детства великие авторы учат нас, что человек есть существо сложное. Однако все эти люди здесь убеждают меня в обратном. Будь я писателем, изобразил бы их плоскими. Кроме напыщенности и глупости в них более ничего нет. Здесь не нужно долго копать. Один раз послушаешь и всё понятно. Самое большое счастье, Петя, это думать, что ты хоть что-нибудь понимаешь из окружающей тебя жизни. Но в действительности ты не понимаешь ничего. И я не понимаю. И нам так только кажется, что мы понимаем. А когда вспоминаешь об этом через год или два, то видишь, что понимал неправильно. А ещё через год убеждаешься, что и второй раз ошибался. И так без конца. Ты когда-нибудь думал о том, чтобы вернуться в Россию? Ведь может когда-нибудь. Но не сейчас. Сейчас я хочу выучить языки и узнать Европу. А ты понял, чем отличается европейская литература от нашей? Да. И чем же, говорито? В нашей литературе не важно о чём, но важно как. А в европейской литературе не важно как, но важно о чём. Так началось моё служение в Советском Союзе. С грустью я слушал белых эмигрантов, которые считали, что мысли их становились значительнее, если они сыпали эпитетами и радовался разговорам с Гайто. По-хорошему мне следовало бы писать донесение и на него, но о Гайто в моих отчётах не было ни слова. Кажется, со всеми заданиями я справлялся довольно хорошо, однако замечая их однотипность, и мягко говоря, бесполезность, Прекрасно понимал, что, если продолжу в том же духе, домой не вернусь. Если быть точным, никакой я не агент, а обыкновенная шестерка. Закрывая дневник, я признавался себе, что для возвращения в Советский Союз мне придется совершить нечто большее. И однажды я попросил об этом. «Что ж, Петр Ильич, хорошо». Я вижу, что вы созрели. Есть что мне для вас одно делиться. Старик поручил мне воссоединиться со своим старым знакомым Борисом Викторовичем Савинковым. Мосты дружбы, дороги судьбы. Мне надлежало втереться в доверие и позже, когда известный политический деятель потеряет бдительность, передать его в руки засынного из Москвы агентов Мечёва. Последний прикидывался либералом, и в первое время Савинков вёл себя довольно настороженно. Однако совсем скоро размяк. Когда в разговоре со мной он дружески поделился своими опасениями, я только улыбнулся. Зря, Борис Викторович, что очень за я. Но что есть этот Фамичёв заслан большевиками? Большевиками, Борис Викторович? Эти тупорылые ублюдки не способны на подобные операции. Беседы со мной удивительным образом успокаивали Савенкова. Чем меньше я говорил, тем больше он верил. Самовлюбленный позер. В конце концов, заглотнув крючок, бывший СССР и вечный террорист согласился на встречу с Фомичевым и в итоге объявил мне, что принял решение вернуться в Советский Союз. Прекрасно. Борис Викторович, могу ли я поехать с вами? Не сразу, Петр Ильич, не сразу. Мне понадобится некоторое время, чтобы осмотреться на месте. А вы пока побудьте здесь. Вы ещё безусловно мне пригодитесь. Напыщенный индюк. Когда годом спустя я узнал, что Савинкова выпали из окна, никаких угрызений совести на этот счёт у меня не было. Никто не заставлял его возвращаться. Числавия и завышенные ожидания непозволительная ошибка. мат трихода. В отличие от Савинкова, я прекрасно понимал, что гражданская война всё ещё продолжается. Так бывает, это как в футболе. Раньше ты играл за одних, а теперь за других. Во-первых, Савинков большой мальчик, сам должен был понимать, куда едет. Во-вторых, я ведь собираюсь повторить его путь. Если меня арестуют уже в порту, я не стану сокрушаться. Если они не пожалеют меня, Так почему я должен переживать, что они не пожалели и его? Се ля ви, ман шер, се ля ви. После успешно проведенной операции впервые за долгое время я был в хорошем настроении. Я был очень и очень рад. Я понимал, что помог большому делу, а значит, теперь имею право проситься домой, чтобы поскорее отыскать тебя в Москве. Так и в каком году ты приехал в СССР? «В феврале 1926 года, гражданин начальник, и сразу начал заниматься шпионской деятельностью?» «Да что ж такое, а? Ну и терпение у вас, гражданин начальник. Шпионской деятельностью на территории СССР я не занимался. Можете уже, наконец, так и записать?» «Я бы записал это, Нестеренко». Да только нами установлено, что в Советский Союз ты прибыл по заданию иностранной разведки. Можно узнать, какой? Ты и сам знаешь. Повторяю, в Советский Союз я прибыл по собственному желанию. Почему это у тебя, бывшего дворянина, штабс-капитана царской армии, полковника Белой армии и активного деятеля Белой эмиграции за границей, появилось вдруг желание приехать в Советский Союз? Да говорю же вам, послушайте. Когда я, будучи за границей, убедился, что белое движение провалено, и дальнейшая борьба с советской властью бесполезна, я решил выехать в СССР с целью жить здесь, честно работать и главное летать. Когда у тебя появилось желание выехать в Советский Союз? В 1923 году, во время моего пребывания во Франции. А почему раньше у тебя не было такого желания, хотя бы в период твоего пребывания в Сербии? У меня и раньше было такое желание, но я не возбуждал об этом ходатайство, так как считал, что с моим прошлым советское правительство не разрешит мне въезд в СССР. Кроме того, проживая в Сербии, я не имел никакой возможности установить связь с каким-либо советским представительством, так как ни в Сербии, ни в соседних с ней странах в то время советских миссий не было. Уже будучи во Франции, я узнал, что советское правительство разрешает въезд в СССР бывшим белым, поэтому я и подал заявление о приёме меня в советское гражданство. Послушайте, гражданин начальник, до 1921 года я действительно активно боролся против установления советской власти в России. Но после того, как белая армия была разгромлена, в связи с чем я вынужден был проживать за границей, у меня появилось большое желание жить и работать на родине. Первое время я не мог вернуться, боялся, что меня не простит советская власть, боялся, признаюсь, что будет стыдно посмотреть в глаза отцу. Но со временем, покотавшись по Европе, осознав, что ни в Сербии, ни в Болгарии я никому не нужен, я решил примириться с установлением советской власти в России и всеми возможными для меня способами добивался возвращения домой. Из твоего ответа я чувствую, что ты только в связи с усталостью и бессилием белого движения решил прекратить борьбу с Советским Союзом. Так? Нет, не так. Я просто хотел домой. Вы, гражданин начальник, когда-нибудь жили за границей? Приходилось ли вам ежедневно терпеть унижения, когда самые мелкие чиновники швыряют вам документы в лицо, а рабочие на заводе смеются над вами, потому что вы не понимаете того или иного слова? Приходилось ли вам Терпят безстыжие улыбки хозяев комнаты, которые протягивают ключ от форменной помойки, говорят вам: "Соглашайся, русский. Ты не в том положении, чтобы выбирать. Ты мне тут на жалость не дави, а отвечай по существу. Правильно ли я понимаю, что вы с СССР ты прибыл, будучи враждебно настроенным по отношению к советской власти?" Нет. Нет, нет и нет. После разгрома Белой армии и в Сербии, и во Франции я работал простым рабочим. Вращаясь в рабочей среде, я поменял свое отношение к революционному движению. В связи с этим, при въезде в СССР, враждебности к советской власти я не испытывал. Поверьте. Сколько времени ты работал простым рабочим до подачи заявления на въезд в Советский Союз? Больше года. В 1922 году я уже подал заявление на въезд в СССР. Так мало потребовалось времени, чтобы изменить твою психологию и взгляды на советскую власть. Не находишь ли ты сам, Нестеренко, что твоя версия весьма неудачна? Слушайте, гражданин начальник. Людям предлагали влюбиться в советскую власть в мгновение. Не влюбился расстрел. Мне кажется, что год это вполне себе срок. Нестеренко, я знаю, что в Советский Союз ты прибыл не по своему желанию, так как с Советским Союзом у тебя Белогордейца не было ничего общего. В СССР ты прибыл по заданию иностранной разведки. Вот об этом и показывай. Повторяю, что с иностранной разведкой я связан не был. Если есть вещь, которую перепелиться искренне не понимает, Так это то, как можно по собственной воле захотеть вернуться сюда. Для чего? Зачем? Как и любой другой пламенный патриот, в глубине души перепелиться мечтает бежать и хотя бы на денек оказаться в Лондоне или в Риме. Всякий раз, когда я выпивал с Головым, Окуневым или Блохиным, коллеги непременно просили мне рассказать о Европе. «А какие там люди? А как они одеваются?» А есть ли у них право на собственные мысли? А за что там могут расстрелять? А правда, Петя, что Константинополь похож на Ростов-на-Дону. Проведя в союзе всю жизнь, перепилиться не представляет, как можно захотеть вернуться сюда. Он не понимает, что такое скучать по дому. И не знает, что значит лежать в кровати и каждую ночь, и перед тем, как уснуть, закрывать глаза и представлять что ты лежишь дома. Что вот тут слева на расстоянии вытянутой руки стена, а вот там окно. Всего этого перепелиться, конечно, не представляет. Именно этим фактом и стоит объяснять его предвзятость. Возвращение в эту страну по собственной воле для него противоестественно. Тоска по дому, родной язык для следователя перепелиться всё это пустое. Любовь тем более хорошо зная это государство мой следователь искренне считает, что вернуться сюда можно только ради выгоды. Лично он, будь у него такая возможность, никогда бы так не поступил. В глубине души мой следователь твёрдо убеждён, что смог бы реализовать себя в Цюрихе или в Женеве. Он считает, что из него получился бы отменный частный детектив. Упираешься, значит, да? Ждёшь, что я сам тебе всё выложу? Не веришь, что я докажу, что ты предатель и враг народа? Не верю. Думаешь, что у меня и меня, что до сих пор ничего нет на тебя, да? Ну, так сложно сказать, гражданин начальник. А, думаешь, что остроумнее начитаннее меня? Да, честно говоря, мне сказать, что я много о вас думаю. Потому что ты считаешь меня дураком, да? Да нет, что вы? Вы очень умный человек. А ровно в этом и есть твоя проблема, Нестеренко. Твоя и таких, как ты. И вы потому и проиграли, что недооценивали нас. Вы думали, что мы не продержимся и года, но посмотри на календарь. Сейчас 41, и мы продолжаем добивать вас. Ты смотришь на меня свысока. Думаешь, что образованнее и начитанее? Ну, оглянись, где ты и где я. Так кто же из нас умнее? Ты не сиренка человек, сложено подчинённый, а побеждает простота. Вот ты тут сидишь, поясничишь, думаешь, что хорошо понимаешь меня, дурака, но в действительности это всё ровным счётом наоборот. Это я хорошо знаю тебя. Я очень много знаю про тебя. Это что же, например? Я знаю, что ты оформляешь на работу непроверенных людей, которые бывали во время империалистической войны в германском пруну. Что продаёшь ужины налево, как это было в случае с прахом ребёнка Болотина. С Болотиным так получилось, потому что теперь уж можешь не отвечать. Удивлён? Смотри-ка, кое-что я всё-таки знаю, да? Так вот, раз уж ты меня спрашиваешь, что я про тебя знаю? — Так я отвечу. Я знаю, Нестеренко, что ты для собственной выгоды ликвидировал оранжерею, которая обслуживала посетителей на территории крематория, и тем самым оставил крематорий без цветочного хозяйства. — Видите ли, заткнись, — говорю, — и слушай теперь, раз ты так хотел. Ты строишь из себя дабрекае весельчака, разыгрываешь из себя рубаху парня, а между тем все работники климатории боятся тебя, потому что самокритика у тебя отсутствует. За критику ты увольняешь с работы под различными предлогами, как, например, была уволена садовница Щеглова, верно? Она, она писала в стенгазету и выступала против тебя на собраниях, за что и была уволена. Думал я не узнаю этого, да? И какой прожиточный минимум у тебя, Нестеренко? А? Рассказать тебе? Раз уж я у тебя на допросе. Так я и расскажу. Никаких проблем у меня с этим нет, потому что я человек простой и работу свою выполняю хорошо. Живёшь ты, Нестеренко, очень славно и даже имеешь приходящую прислугу, которая убирает твою квартиру, верно? Верно. Собственная прислуга, Нестеренко. В СССР Говоришь, работая в Сербии и Франции, хорошо понял простого мужика? Кажется, не до конца. Это всё волешь потому, потому что ты, Нестеренко, считаешь меня не очень умным человеком, верно? Всё улыбаешься, думаешь, что у меня ничего на тебя нет. А я бы на твоём месте уже перестал бы улыбаться. Кажется, ты считаешь, что за все эти месяцы я ничего не накопал? Да? «Ну, для пятьдесят восьмой, кажется, не особенно, не особенно. А я вот думаю, ровным счетом наоборот. Именно потому, что я очень хорошо выучил тебя, Нестеренко. Я знаю, что по тебе плачет пятьдесят восьмая. Думаешь, я не знаю, что зимой ты расхаживаешь по кладбищу в шубе?» Думаешь, не знаю я, что ты назначил гражданина Соколова на должность дежурного администратора и с ним находишься в хороших взаимоотношениях, что дал ему сразу новый костюм с рассрочкой, а старым рабочим даёшь с одновременным погашением денег за тот же костюм. Думаешь, я не знаю, что быкновенным работягам ты вечно грозишь тем, что отберёшь паспорта и вышлешь за границу, что никого не пускаешь в свою квартиру. что получил её, выселив рабочих, а сам отремонтировал этот домик, отгородив его, чтобы никто туда не входил. Думаешь, не знаю я, что когда граждане спрашивают: "Где директор?" ты вечно включаешь дурака и говоришь, что его нет, что он ушёл. что с немецкими специалистами ты общался исключительно на немецком, что с иностранцами ты всегда обращался очень хорошо, а с советскими гражданами наоборот, очень грубо, по-хамски, говорил, что это скотина, а не народ. Во-первых, я такого никогда не говорил, во-вторых, может быть, какие-то ошибки на работе я и совершал. Однако всё это гражданин начальник уж никак не тянет на 58-ю. Так ведь я ещё не закончил, Нестеренко. Ты хотел, чтобы я доказал, что ты враг народа? И я тебя докажу. Правда Нестеренко заключается в том, что ты не советский человек и никогда им не был. Правда Нестеренко заключается в том, что ты вернулся в Советский Союз, чтобы совершить террористический акт. Какой ещё террористический акт? Следствием установлено Нестеренко что в один из приездов товарища Сталина в крематорий ты должен был совершить на него покушение. На Сталина? Да, Нестеренко, на товарища Сталина. И не делай вид, что ты не понимаешь, о ком идет речь. О ком идет речь я, конечно, понимаю, да только вот сюрприз. Столько месяцев в испустовых порожне, иностранные шпионы, иностранный шпион, а сегодня вдруг кна тебе покушение на товарища Сталина. С одной стороны, это говорит о том, что ничего особенного на меня нет, а с другой, обвинение в покушении на товарища Сталина хуже не придумаешь. Нужно не молчать, главное не молчать, теперь важно срочно что-то ему ответить. Но ведь когда я решил вернуться, у власти ещё был Ленин. Как же я мог бы готовить покушение на Сталина? Ну, сперва-то думал убить Ленина, потом ситуация изменилась. Как я мог готовить покушение на товарища Сталина, если у меня даже не было возможности увидеть его в самом деле? А в 1932 году А что в 1932 году? Сейчас 1941-й. А ты вспомни, Нестеренко, вспомни. В 1932 году. Чего же он и хочет-то от меня, а? В 32-м. По ночам привозили не так уж и много. Во всяком случае, конечно, не столько, сколько в 37-м. 32-й. Год голодный был, но как-то справлялись. Помню, что в мае запустили первый советский дирижабль. Я тогда этим очень интересовался. Помню, что вроде Горький окончательно вернулся, но кремировал-то я его много позже, только в 1936-м. — Ну что? — Вспомнил, Дестеренко? — Если честно, нет, гражданин начальник. Может тебе помочь? — Ну, если вы скажете, к чему ведете, мне, конечно, будет значительно легче. — А веду я к тому, Нестеренко, что в 1932 году ты уже ведал всеми кладбищами Москвы, верно? — Верно, гражданин начальник, в том числе и Новодевичьим. — Всеми ведал, гражданин начальник, на котором была захоронена Надежда Аллилуева. — А-а-а! Так вот вы к чему. И ты хочешь сказать, что кладбищем и заведовал, а о том, что товарищ Сталин приедет на похороны собственной жены, не знал? Во-первых, я же не знал, что она умрет. Во-вторых, в тот день мы готовились к тому, что ее привезут в крематорий на Донское кладбище, а не на Новодевичье. Но, как вы правильно заметили, гражданин начальник Аллилуеву похоронили не у нас. А почему? Я думаю, что её не привезли в крематорий, потому что сразу после её смерти появилось слишком много слухов. Если бы мы кремировали её, слухов этих стало бы ещё больше. Почему? Ну, мол, прячут концы в воду. Так или иначе, даже в тот раз, товарища Сталина я не видел. И не понимаю, как приведённые вами факты могут указывать на то, что я готовил покушение. Думаю, вам всё ещё нужно предъявить мне что-нибудь поубедительнее Поубедительнее? Да, гражданин начальник. Поубедительнее. А ты знаешь, не стерёнка. Мне моя версия кажется вполне себе убедительной. Долгие годы ты вынашивал обиду, с которой не смог справиться, и в конце концов придумал план. В Париже ты начал изучать крематоционное дело, чтобы устроиться в первый московский крематорий, прекрасно понимая, что там будут появляться первые лица страны. Серьёзно? А ничего ж, что когда я наблюдал за кремациями в Париже, в Москве ещё не было никакого крематория. Не перебивай. Ты знал, что крематорий рано или поздно появится. И ровно для этого тебе и понадобилась взлётно-посадочная полоса. Ты всё просчитал, Нестеренко. Ты решил, что совершишь теракт, а потом сядешь в самолёт и умотаешь на запад. У тебя ведь были друзья, которые угоняли самолёты через границу, верно? План хороший. Я даже могу отметить твою подготовку и то, как долго ты ждал своего шанса. Но правда в том, Нестеенко, что мы здесь тоже не дураки. И таких, как ты, мы сразу вычисляем. «Господи, вот же идиот! Теперь я понимаю, что у него действительно ничего на меня нет. И это самое страшное. Покушение на Сталина. В крематории. С самолетом. Вот же бред! Самое ужасное, что это образцовый советский бред. В него непременно попадут. поверят. Да чёрт. Убить Сталина. Да если бы я действительно хотел убить Сталина, разве нужно было бы мне для этого ожидать его на кладбище? Я знал, что посещая малый театр, Сталин всегда предпочитает правительственные ложи, ложу директорскую. Я знал, что он садится всегда чуть поодаль за занавеской. Я знал, что он лично опекает большой, устанавливает там огромные зарплаты, щедро награждает актёров орденами и сам выдаёт премии имени себя. Я знал, где и когда его встретить, так зачем же мне делать это на кладбище? Все эти годы разыскивая тебя, милая Я действительно знал, что многие артисты имели по 2-3 сталинские премии, а то и 5, как, например, Баратов. Сталин был так увлечён театром, что единолично решал, в каком платье должна быть Татьяна в Евгении Онегине. В театре он был добрый царь. Театр был его любимой игрушкой. Нередко после постановок отец народа приглашал артистов и артисток к себе на пьянки, во время которых бывший протодиакон Михайлов громовым голосом пел ему многое лето. Даже репрессии тридцать седьмого года почти не коснулись большого театра, особенно ведущих артистов. Так для чего же мне было ожидать его на кладбище, если я мог готовить покушение, например, в Амхате? Для чего мне нужно было ждать незапланированных похорон, если всё, что было необходимо в этом случае, отыскать в афише московских театров два спектакля, на который он точно бы пришёл. Дни турбиных Сталин смотрел 16 раз, а Любовь Еровую 18. В поисках тебя за долгие годы в московских театрах я видел Сталина несколько раз. В 1935-м и вместе с Молотовым он посетил на всякого мудреца довольно простоты. А в 1935-м или в 1936-м, теперь я точно не вспомню, смотрел врагов, испепеленного мною Горького. В 1937-м я видел его на постановке Анны Карениной Сахновского и Немировича. А после вождь появился на премьере Ивана Сусанина. В финале, который, когда на сцене топтались сотни артистов и живые лошади, зал встал и начал аплодировать, но не актёрам, а ему. Если бы я действительно хотел совершить покушение, лучшее суматохи для выстрела сложно было бы представить. В этих овациях никто бы даже не услышал звука выстрела. Ну какой на хрен Сталин, а? «Если вы знали, что я готовлю покушение на товарища Сталина, так что же раньше они арестовали меня? Чего же вы ждали столько лет? Чего хотели? Убедиться в собственных догадках? То есть вы косвенно потворствовали преступления? Вы кто, гражданин начальник? Наблюдатель? Или вы соучастник? Ты что, Нестеренко, думаешь, что я буду делиться с тобой нашими методами работы?» «А дело не в методах, гражданин начальник. Дело в том, что до начала войны вам на меня было совершенно наплевать. Дело в том, что вы арестовали меня только потому, что на случай начала боевых действий у вас есть специальный документ, согласно которому немедленному изъятию подлежат некоторые группы лиц». Причина моего ареста вовсе не в шпионской деятельности, и даже не в том, что я, как вы тут сочиняете, готовил покушение на товарища Сталина. Действительная причина моего ареста заключается только в том, что я попал в одну из этих групп. Но признайтесь, в этом же дело. Признайтесь, гражданин начальник. Дело ведь только в том, что я был за границей. Ведь так? Вы же просто обрезаете концы, да? Вы не ищете врагов, а создаёте их. Вы арестовываете меня вовсе не потому, что я готовлю покушение на Сталина, но потому только что долгие годы я провожу в Турции и во Франции, а значит, исходя из вашей странной логики, могу быть потенциальным шпионом. Только опоздав, вы начинаете работать на опережение. Однажды вы уже разобрались с якобы польскими шпионами, а теперь вот, похоже, берётесь за немецких, да? Все эти месяцы вы надеялись, что я проговорюсь, скажу что-то лишнее, но когда стало очевидно, что в шпионаже меня не обвинить, а расстрелять, судя по всему, всё-таки нужно, вы придумали всю эту ерунду про покушение на товарища Сталина. Хотя сами прекрасно понимаете, что у меня даже не было доступа к нему. От чего это ты разволновался-то так? Вообще не разволновался. Просто смешно слушать эту ерунду. «Ну, ерунда, не ерунда. Решу уже не я». «А кто?» «Тройка». «В твоем случае, Нестеренко». «Да». «Решение по тебе вынесут на особом совещании при НКВД СССР». «Минос, Аид и Радамант взвесят на весах мои плохие и хорошие поступки и назначат место постоянного пребывания». «Я не очень понимаю, о ком ты». Но думаю, что назначит тебе расстрел, а пребывать ты будешь в какой-нибудь яме. Ясно. Ну и хорошо, что всё тебе ясно. Бывай. В смысле? В прямом. Закончено наше следствие. Бывай. Так, в конце шестого допроса рано утром Перепилец объявляет мне, что дело, по его мнению, может быть закрыто. Задача решена. Ответ готов. Шахматная партия выиграна. Последняя запись в нотации. Крестик. Внезапный вывод следователя меня ошарашивает. Я вынужден признать, что перепилиц меня переиграл. Так ловко сплестини сплетаемая удивительная цепочка. Война, Деникин, эмиграция. Возвращение Сталин. Как ему только удалось протянуть между этими петельками свою красную нить. Самое весёлое во всём этом, думаю я, что этому ублюдку поверят. Всё это выглядит так красиво, что об этом будет даже приятно написать в правде. Перепелицу удаётся то, о чём сам я могу только мечтать. В моей переменчивой и лоскутной судьбе Молодой московский следователь находит вдруг закономерность и смысл. Мне кажется, что моя жизнь череда бессвязных эпизодов. Но нет. Вот это было вот для этого, а вот это было вот для того. Следователь переพลิтся, умудряется объяснить всё, когда ли бы происходившее в моей судьбе одним только единственным желанием однажды отомстить товарищу Сталину. Теперь я знаю, что и революция, и война, и миграция, и возвращение в Союз случились только потому, что однажды я мечтал убить вождя. А вот же чепуха! Когда Харон уже выводит меня из камеры, перепелица вдруг приказывает задержаться и задает еще один последний в то утро вопрос. «Слушай, Нестеренко, а ты собственные похороны как себе представляешь?» А мне пока рано об этом думать, гражданин начальник. Ты уж поверь. Если когда-нибудь это и произойдет, я бы хотел, чтобы они прошли в китайской традиции. А это как? В Китае во время похорон танцуют голые женщины. Зачем? Во-первых, китайцы считают, что подобный танец помогает вступить в загробный мир. — А это как? А во-вторых, какая никакая, всё-таки благодарность покойнику за дела житейские. Ну и кроме всего прочего, на похороны с участием голых баб обыкновенно собирается больше народу. Вы только представьте себе, гражданин начальник, Красная площадь, прощание с товарищем Лениным. А нам в зале танцуют сдобные, грудастые девчонки. Думаешь, можно так шутить над важнейшей для каждого советского человека святыней? Вы про мавзолей, что ли? Да, Нестеренко. Я, конечно, про мавзолей. Я вам во что расскажу, на прощание, гражданин начальник. Когда товарищи Ленин решили положить в саркофаг, а не кремировали его только потому, что в то время в Москве ещё не было крематория. Так вот, когда его всё-таки решили сохранить для будущих поколений, архитектор Мельникова ошибся в расчётах и неправильно вырезал стекло. Думаю вам не нужно объяснять, что в срочном порядке найти в Москве замену задача непростая. Однако Мельник справился. Ради такого важного случая он изъял витринный ресторан Яр. Да ладно. Прохладно. Так что всякий раз, когда вы вспоминаете, что товарищ Ленин лежит в мавзолее, не забывайте, что как Карп в аквариуме, наш великий вождь, закрыт окнами бывшего борделя. Уводите. На этом шестой допрос заканчивается, и меня возвращают в камеру. Дело кончено. Тяжёлая дверь захлопывается, и мужики, которых почем зря разбудили ранним утром, недовольно ворчат. Я ложусь к человеку, с которым делюнары. И закрыв глаза, понимаю теперь, что совсем скоро поплывём. Протокол об окончании следствия 1942 года, января 3-го дня. Я, следователь следственной группы НКВД СССР, лейтенант госбезопасности Перепилица, рассмотрел следственное дело номер 2716 по обвинению Нестеренко Петра Ильича в преступлениях, предусмотренных статьями 58.1а и 58.13 Уголовного кодекса РСФСР. Признав предварительное следствие по делу законченным, а добытые данные достаточными для придания суду, руководствуясь статьей 206 Уголовно-процессуального кодекса, объявил об этом обвиняемому, предъявил для ознакомления все производство по делу и спросил, желает ли обвиняемый чем-либо дополнить следствие обвиняемый Несиренко ПИ ознакомившись с материалами следственного дела заявил что со следственным делом на 171 листе ознакомился полностью дополнить следствие ничем не желает в самом деле что тут ещё добавишь что на Руси простолюдины вжигает в груди дров а князья в водках что кремация есть и у германцев, и у римлян, что, если вдуматься, мы, люди, единственный в природе вид, который хоронит своих умерших, ведь ни коты, ни жирафы подобной ерундой не занимаются. Чем еще я могу помочь следствию? Важно ли, товарищи перепелицы, знать, что на Мадагаскаре каждые семь лет покойников выкапывают и переодевают в новый саванн? Желает ли он знать, что в Новой Гвинее трупы съедают женщины, потому что есть надежда, что это даёт человеку возможность переродиться? Разве что это? Да. Да, пожалуй, это единственное, что я не успел, а в действительности не желал ему рассказывать. Следователь перепелицу никогда не узнает, что долгие годы я представляю, как однажды ты съешь меня. Ну, к сожалению, как ты знаешь, всё случается ровным счётом наоборот.